Глава 15. Песец, Лось и Рысь расположились в кабинете Глама перед огромным монитором, на который транслировалась виртуальная карта Тахомы. Сам Глам все-таки остался в кабинете Кенни Бампера, продолжая самостоятельно руководить обороной здания. Прежде чем умереть от последствий взлома ментального блока, Оззи Пастер успел рассказать им много интересного о мятеже и роли, сыгранной в нем Доном Гвидо. Главным из рассказанного было следующее. «В случае успеха пастор должен был оповестить мистера Каперони и тут же попросить его покровительства». «Значит, Каперони у себя в кабинете», — сделал вывод Пестрецов. «Ждет результатов на капитанском мостике, чтобы в случае чего вмешаться». «С тем же успехом он может руководить из какого-нибудь убежища», — возразила Рысь. «По-моему, оставаться в своем здании для него сейчас слишком рискованно». «Нет», — мотнул головой Родим, — «ты не понимаешь. Это гонор благородного мафиоза. Дело практически беспроигрышное. За него играют американские спецслужбы. Значит, он должен сполна ощутить свой публичный триумф. При этом он почти ничем не рискует. Я уверен, что если бы пастор все-таки приехал через пару часов проситься под руку Дона Гвидо, там бы его встречал духовой оркестр и три сотни благородных свидетелей». «И куратор от спецслужб наверняка с ним», — поддержал Казимир. «Разведчик должен постоянно держать каперони за ошейник, чтобы он не наделал лишнего. Думаю, куратор тоже абсолютно уверен в своей безнаказанности». «Значит, надо их обоих немного разочаровать», — заявила Света. «О чем и речь», — откликнулся Пестрецов. «При помощи трекбола рысь увеличила интересующий их участок карты». «Вот он, голубчик, на пересечении Regent стрит и 14-я авеню. Пять небоскребов вокруг, три из них выше Каперони Инкорпорейтед». Capital Билдинг», ткнул пальцем лось. «Вот это может быть интересно. Небоскреб, офисы, в котором снимают мелкие конторы и организации. Соответственно, безопасность ниже Плинтуса. То есть там, безусловно, есть своя служба охраны, но с ними вполне можно будет договориться». Это не корпоративное здание, куда человек с улицы дальше ресепшен не проникнет. «Только не погалечь никого, когда будешь договариваться», — предупредила Рысь. «Охранники Capital Билдинг ни в чем не виноваты, и так работают за копейки». «Гляди, какой гуманизм прорезался!» — Витковский поднял бровь. «Подруга, общение с Сагетти определенно не пошло тебе на пользу». «Иди к черту!» — отмахнулась Светлана. «У тебя ещё будет время поизощрять на мне своё остроумие, когда я стану миссис Сагетти». «Глам сделал тебе предложение», — поразился Родим. «После всего, что сегодня произошло?» «Так точно», — отозвалась рысь, и я не сказала «нет». «Хорошо», — Пестрецов снова уткнулся в карту. «Значит, какой у нас запас высоты?» «Тридцать два этажа», — поведала Светлана. «Если ты собираешься прыгать прямо в кабинет Каперони». «Нет», — мотнул головой песец, — «угол слишком велик. Лучше вот сюда. Здесь у них зимний сад с прозрачной крышей». «Всё равно высоковато», — проворчал Казимир. «Что, мы не горностая, что ли?» — фыркнула рысь. «Всё равно высоковато», — упрямо проворчал Витковский. Рысь, лось и песец стояли на кирпичном бордюре крыши Capital Building и смотрели вниз, на видневшиеся далеко внизу стеклянное кружево тропических оранжерей, венчавшее крышу Каперони Инкорпорейтед. Все трое были одеты в черные глухие диверсионные комбинезоны, оставлявшие открытыми только глаза. Что за глупости, Казимир! возмутилась Света. Кто не рискует, тот не пьет кофе из китайского фарфора. Да мне из пластиковых стаканчиков было неплохо буркнул лось. «Все в порядке, горностай», — проговорил Пестрецов. «Напоминаю, что дело это сугубо добровольное. Вы уже сделали больше, чем могли и должны были. Я никого не собираюсь посылать на смерть. Это личное дело каждого». «Брось, командир», — отмахнулся Казимир. «Должен же я сказать какую-нибудь гадость перед операцией. Это добрая традиция и хорошая примета». «Ладно», — кивнул Родим, не желая вступать в долгие препирательства. «Долгие препирательства». Он по-прежнему неотрывно смотрел на крышу Каперони Инкорпорейтед, сжимая в руках небольшую серую коробку. Точно такие же коробки были в руках у остальных членов команды. «Готовы, бойцы?» «Так точно», — откликнулась рысь. «Всегда готов», — буркнул Казимир. «Пошли!» Они одновременно резко оттолкнулись от бордюра и взмыли в воздух. Долю секунды казалось, что они устремятся в небо на невидимых крыльях, однако затем планетарное тяготение все же перебороло тягу к полету, и трое горностаев начали синхронно падать вниз, чуть расходясь в стороны, словно выступающей командой прыгуны в воду. Три мощных взрыва, практически слившихся в один, сотрясли этаж, и где-то далеко за множеством стен послышался глухой звон множества обрушившихся стекол. «Черт возьми!» — Каперони вскочил, приоткрыл дверь кабинета и высунул голову в приемную. Маккейн с досадой отставил бокал, половина содержимого которого в результате сотрясения пола оказалась у него на брюках. Промокнул колени салфеткой и устремил выжидающий взгляд в спину благородного Дона, оживленно общавшегося с референтом. «Может быть, нам лучше спуститься в убежище?» – поинтересовался разведчик, когда пауза затянулась. «Вам не кажется, что здесь становится несколько жарковато?» «Нет-нет, ничего страшного!» – оптимистично улыбнулся Дон Гвидо, возвращаясь на место. «Это всего лишь агония Сагейти, все в порядке, никакой опасности нет!» «Больше им не удастся ничего сбросить на нашу крышу. Я распорядился поднять в воздух три боевых катера и патрулировать окрестные небоскребы. В любом случае, это место совершенно безопасно. Мой кабинет выдержит даже прямую бомбардировку. Считайте это просто небольшим салютом в честь нашей общей победы». Маккейн нахмурился. «Я предпочитаю салюты по окончании боевых действий, а не во время них», — проговорил он. Впрочем, если вы полагаете, что опасности действительно нет, а вы уверены, что никто не проник в здание через проделанную взрывом дыру? Это совершенно невозможно. Каперонис нисходительно улыбнулся. Радарная система не зафиксировала ни парашютистов, ни воздушных машин, с которых могли высадить десант. Нет, просто с крыши соседнего небоскреба на наш зимний сад сбросили пару бомб. Крышу этого здания сейчас обыщут мои люди, и надеюсь, что террористы скоро окажутся в пыточных подвалах Каперони Инкорпорейтед. Охрана моего небоскреба приведена в повышенную боевую готовность. Все под контролем, не стоит беспокоиться». Мистер МакКейн с сомнением покачал головой. В отличие от этого надутого индюка, он читал об одном интересном методе проникновения в хорошо охраняемые здания. Боевик без всяких страховочных средств прыгает с большой высоты на крышу. В прыжке швыряет вниз специальную десантную бомбу, которая пробивает перекрытие и одновременно гасит скорость падающего боевика почти до нуля. Пламя и основная ударная волна направляются в ту точку, в которой бомба соприкасается с твердой поверхностью, разрушая препятствия, а направленные в обратную сторону отголоски ударной волны эффективно, хотя и грубо тормозят падающего боевика, быстро гася набранную им скорость и позволяя ему приземлиться без особого вреда для себя. Что касается радарной системы, то человека, одетого в специальный диверсионный комбинезон, радар может и не зафиксировать. В отличие от бронежилетов, эти комбинезоны слабо защищают от кинетического оружия и пробиваются даже мощными пистолетами, но зато позволяют серьёзно сократить излучение в инфракрасном спектре и коэффициент радиоотражения. Так что радарная система в зависимости от уровня чувствительности либо вообще ничего не увидит, либо распознает метку нарушителя как небольшой булыжник или летящую птицу. Слишком мелкая метка получается. Эти сведения содержались в одной из тех тоненьких распечаток с грифом «Совершенно секретно. Код 0073», доступ к которым Маккейн получил только когда занял место покойного Фробишера. «И всё же я на вашем месте принял бы дополнительные меры безопасности», — произнёс секретный агент. «В принципе, он не слишком опасался, что кто-то рискнёт воспользоваться этим самоубийственным способом проникновения в здание». Ибо это означало бы, во-первых, что диверсанты сразу раскроют себя, потому что это была уникальная технология русского спецназа, и никто кроме русских ею не владел. И во-вторых, вряд ли у тех ребят, что орудовали на Толголле последнее время, имелась возможность поддерживать должный уровень мастерства. А эта технология требовала чрезвычайно точного расчета и глазомера. В противном случае боевик либо влетал в зону взрыва собственной бомбы... Либо остаточная взрывная волна не успевала затормозить его до хотя бы минимально безопасной скорости, и он просто ломал себе ноги или шею. Каперони пожал плечами. «Если вам так будет спокойнее, я распоряжусь, чтобы в моей приемной дежурила группа вооруженных бойцов». Он отдал соответствующее распоряжение по внутренней связи, выдвинул верхний ящик своего роскошного стола и рукоятью вперед подал гостю армейский разрядник. И вот, возьмите. Вещица не самая изящная, но необычайно эффективная. Надеюсь, с ней вам будет спокойнее. Маккейн поморщился, но разрядник принял. Проверил заряд батареи, сунул оружие в карман пиджака. «Вы зря смеетесь, мистер Каперони», — проговорил он. Осторожность многих спасала от больших неприятностей и уж точно никому еще не повредила. «Что вы, мистер Маккейн, я вовсе не смеюсь». Дон Гвидо отогнул полу пиджака, продемонстрировав подмышечную кобуру. Просто я в курсе, что вооруженный мужчина чувствует себя гораздо увереннее, чем безоружный, даже если его охраняют лучше, чем президента Соединенных Миров. Что ж, прекрасно. Каперони поднялся и лично вновь наполнил бокал гостя, что свидетельствовало о высочайшем уважении. Дождемся обнадеживающих известий, предложил он, снова откидываясь в кресле. Полагаю, они не замедлят появиться. Не отведать ли нам пока свежие камши? У меня прекрасный повар. Спасибо, я не голоден. Холодно отозвался разведчик. Он поднялся и подошел к окну. Пригубил вино, лениво из-под полуприкрытых век, разглядывая панораму города. Где-то там, за стенами небоскребов, делового квартала, через парк, стадион и несколько кварталов, в здании Хайтауэр Билдинг, Сейчас уничтожалось могущество вольных рейнджеров Сагетти. Там сейчас изготавливали для патриота МакКейна очередной орден за заслуги перед Отечеством и вносили в его личное дело столь необходимую для успешной карьеры запись о блестящем руководстве крупной операцией. Правда, непосредственный полевой командир операции только что доложил ему, что продвижение спецназа затруднено, однако это наверняка были всего лишь временные затруднения. Никто не мог устоять против элитных флотских подразделений, даже немногочисленные русские. По потолку что-то заскребло. Развернувшись, разведчик оторопел и уставился вверх. «На потолке?» Появилось коричневое, быстро расползающееся пятно, которое начало приобретать черный цвет. Через мгновение из его центра выскользнул едва заметный бесцветный кончик плазменного языка. Струя жидкого огня поползла в сторону, быстро превратив пятно в полосу. Выхватив оружие и разом взяв ее на прицел, Дон Гвидо и Мистер Маккейн с изумлением наблюдали, как обугленная полоса быстро превращается в квадрат. Все заняло от силы несколько секунд, но не успел дважды нажать на тревожную кнопку. Однако двери кабинета так и остались закрытыми. Дон Гвидо глухо выругался и, скользнув вдоль стены, чтобы не оказаться прямо под гудящим языком плазмы, попытался проскочить к двери, но уже не успел. Вырезанный квадрат потолка с грохотом обрушился вниз и тут же в образовавшееся отверстие неуклюже спрыгнул человек с ног до головы, затянутый в черное. Каперони и Маккейн разом обрушили на него несколько тысяч киловольт. Огромные ветвистые молнии рвали плоть, пробивали тело рейнджера насквозь, разбрасывая во все стороны клочья тряпья. Труп, обугленный еще до того, как коснуться пола, кулем повалился рядом со столом босса Каперони Инкорпорейтед. На мгновение спустя из отверстия, прорезанного плазменным резаком в потолке, вынырнули еще две фигуры в черном. Они действовали наверняка, длинные молнии и разрядов наглядно продемонстрировали им, сколько противников находится в кабинете и где они расположены. Так что спустя всего лишь один удар сердца Каперони и МакКейн, не успевшие даже отвести стволы разрядников от тела первого боевика, рухнули на ковер, парализованные ударами в нервные узлы. «Они убили Кенни», — грустно сказал один из нападавших, быстро обматывая ручки дверей, в которые глухо долбили снаружи, поднятые по тревоге охранники, металлической лентой. Электронный замок, в принципе, был дистанционно заблокирован, но следующие несколько минут проникшие в кабинет боевики будут слишком заняты, чтобы отвлекаться на контроль двери. Вдруг у Каперони найдется какой-нибудь умник, который сможет снять блокировку? Подстраховаться не мешает. «Сволочи!» Возмущенно отозвался второй мелодичным голосом, ловко перехватывая запястья и лодыжки противников пластиковыми наручниками. Обтягивающий чёрный костюм не позволял скрыть фигуристую грудь. Это определённо была женщина. «Разорвать мою задницу!» Он был хорошим бойцом и верным другом. Первый присел над дымящимся трупом, подсокал языком. «Что я скажу его любимой женщине и многочисленным внебрачным детям?» «Вы кого там хороните, меня?» Донеслось из отверстия в потолке. «Нет твоего близнеца. Долго там будешь копаться?» «Сейчас. Должен же я законопатить за собой дырку. С этих вояк станется попытаться пролезть следом за нами». Человек в черном перевернул труп на спину, и из разорванной груди бездыханного тела посыпалась какая-то труха, песок и тряпки. Теперь было отчетливо видно, что у него нет лица, «Как живой!» — удовлетворенно заметил боевик. Из дыры в потолке выбрался еще один чужак в черном, заметно массивнее первых двух. «Порядок!» — удовлетворенно пробосил он, поднимая с треноженных противников за грудки и усаживая обратно в кресло. «Теперь любой, кто туда сунется, получит хороший электрический удар!» «Дон Гвидо, наконец, обрел способность дышать!» Корчась от нестерпимой боли, он первым делом задал мучивший его вопрос. Это было не «кто вы» или «по какому праву» и не «какого черта». Вопрос состоял в следующем. «Ну как же вы, черт побери, пролезли по воздуховоду, там же кошка едва протиснется!» «Там, где протиснется кошка, запросто пролезет и горностай», — любезно пояснил Громила. а Каперони раскрыл рот, чувствуя, как у него от ужаса начинают холодеть кончики пальцев. «Горностай?» «Горностай», — охотно подтвердил великан, — «такой маленький пушной зверек, знаешь? Или бывает еще другой маленький пушной зверек, которого мы любим устраивать всяким нехорошим людям?» Прикрыв глаза, Каперони едва слышно застонал. Женщина расстегнула подсумок на поясе и из него выпорхнул целый рой разноцветных сферокамер, разлетевшихся по всему кабинету. Мафиозный босс настороженно наблюдал за ее действиями. Один металлический шарик завис прямо перед его лицом, и она постучала по нему ногтем. «Все готово, Чако! Можно начинать!»